Глава двадцать четвертая. Книга в моей сумке отдается тяжелым, настойчивым стуком по бедру, будто набат. Каждый шаг по асфальту – это отдельное напоминание. Ищи. Читаю между строк. А что собственно искать? Какие строки? Я от силы помню пару рассказов из детства, и все они были про то, как появились обрядни или как Любава стала первой шаманкой. Где тут место для чертей и ведьм, заключенных в одном убежище? Сажусь на скамейку в метро, почти машинально вытаскиваю сборник, открываю на случайной странице легенда о великой истинности, дар матушки Луны. Буквы пляшут перед глазами, отказываясь складываться в хоть сколько ни будет связную мысль. Все какой-то разрозненное, детское, наивное. Где тут ответы? Где намеки на пророчество? Я никогда не любила сказки. Слишком уж они были далеки от моей реальности, полны магических наказов и бабки Тирана. А теперь оказывается, что именно в них, возможно, и спрятана карта моей собственной судьбы. Но чтобы ее прочитать, нужно сначала разобраться в самих вопросах, а с этим, как выясняется, тоже полный завал. С тяжелым вздохом запихиваю книгу обратно в сумку. Поезд с грохотом влетает на станцию. Я забираюсь в вагон, пристраиваюсь у двери и утыкаюсь в стекло, за которым мелькают темные туннели. В голове крутятся обрывки. Демьян, его рана, его слова о поколении, Катя на руках у оборотня, Алла не в заточении. И тут меня начинают мутить. Сначала просто легкая тошнота, можно списать на усталость и нервотрепку, но потом накатывает вторая волна, сильнее, до головокружения. Меня будто куда-то тянет, не вперед по маршруту, а в сторону, вглубь туннеля, против моей воли. Это не похоже на обычный приступ дурноты, словно невидимая рука взяла меня за шиворот и тащит куда-то в черную черную тьму. Странное чувство зудит под кожей. Холодными мурашками бежит по спине и никак не унимается. На следующей станции я чуть ли не вываливаюсь из вагона, делая вид, что просто выхожу. Ноги сами несут меня по платформе к переходу на другую ветку. Может, смена обстановки поможет? Втискиваюсь в другой поезд, уже почти пустой. Сердце колотится где-то в горле, и вот тогда я вижу это. В темном стекле вагона в отражении кромешной тьмы туннеля проступают два пятна, два угольных бездонных пятна, лишённых света и тепла. Они пристально смотрят на меня, просто смотрят, из ниоткуда. Страх поглощает меня без остатка, он ледяной, парализующий, вышибающий из головы все мысли, кроме одной: оно меня видит. Никто вокруг не замечает. Пара студентов с наушниками, старушка с авоськой, все смотрят свои телефоны. А на меня из тьмы пялиться эти глаза. Я явственно чувствую взгляд на себе, тяжелый, липкий, полный древнего нечеловеческого голода. Дрожащими, почти не слушающими пальцами я выхватываю из сумочки телефон. Меня трясет так, что я еле попадаю по иконке вызова. Единственный номер, который приходит в голову. Он поднимает трубку почти мгновенно. Лика. Его голос выглядит спокойным и даже лениво. Это ты? выпаливаю я, стараясь говорить шепотом, но получается хриплой и громко. Ты за мной следишь, твои чертовы маги. На том конце провода секундная пауза. Слишком долгая. «Где ты?» В его голосе проскальзывает легкая озабоченность, и от этого мне становится еще страшнее. «Если не он?» «В метро!» Торопливо говорю я, глотая воздух. «Я еду домой. Следующая остановка моя!» Чувство взгляда за спиной не просто остается, оно усиливается. Будто тот, кто смотрит, приблизился. Мне кажется, я уже чувствую за спиной холодное дыхание незримой сущности. Сердце колотится так, что вот-вот выпрыгнет из груди. Каждая клетка моего тела кричит «Беги!». Как только двери с шипением разъезжаются на моей станции, я выскакиваю из вагона, как ошпаренная. Ноги подкашиваются, но я несусь вперед, к выходу, к свету, к воздуху. Еще несколько метров, и влетаю в чью-то грудь. Крепкую, знакомую. Руки обхватывают меня, не давая упасть. Я не успеваю даже вскрикнуть, как мир вокруг размывается, теряет очертания. Звук поезда, голоса, все это тонет в оглушительном гуле, будто я проваливаюсь в водоворот. На секунду все становится черным, а потом, потом я оказываюсь в незнакомом помещении, все еще в тех же объятиях. Я дышу часто-часто, прижимаясь лбом к чьей-то груди. И пахнет она дорогим парфюмом и Демьяном. Все хорошо. Его голос звучит прямо у моего уха, низко и успокаивающий. Ты в безопасности. Я отстраняюсь, чтобы осмотреться. Мы стоим в просторной гостиной, современный лифт с высокими потолками, панорамными окнами, за которыми виден ночной город, и минимум мебели. Все в оттенках серого и черного. Убежище. Его убежище. Первая мысль облегчение, вторая ярость. Ты, ты опять? Шепчу я, вырываясь из его рук. Ты только что чудом восстановился после того перемещения, которое чуть не разорвало тебя на части, и ты снова это делаешь. Ты совсем спятил? Он смотрит на меня, и на его губах играет раздражающая до、да、безумия ухмылка. О, тянет он притворно расстроенно. Неужели моя строптивая ведьмочка беспокоится о моем здоровье? Я тронут до глубины души. Я насупившись чувствую, как жар заливает щеки. Черт возьми, он снова прав, и это бесит еще сильнее. Дело не в том, бурчу я, отворачиваясь и делая вид, что изучаю обстановку. Просто неразумно. И к тому же без моего разрешения. Демьян тяжело вздыхает, и вся его напускная легкость куда-то испаряется. Он проходит к черному кожаному дивану и опускается на него. Вынужден признаться, начинает он, глядя куда-то в потолок, я солгал, вернее, упростил. Я пострадал вовсе не во время перемещения с тобой. Я замираю на месте. Все мои обиды мгновенно уступают место холодному, тошнотворному интересу. Так, да как? Есть структура, говорит он. Могучие силы, которые следят за исполнением контрактов чертей. Карательи, что-то вроде внутренней инквизиции. Они следят за балансом, а я этот баланс нарушу. Он опускает на меня взгляд, и в его глазах я вижу не шутку, а серьёзность. «Так я всё же помешала заключить тебе ту сделку, и тебе досталось?» Падаю рядом с ним на диван. «Ты здесь ни при чём, дорогая. Я и сам неплохо с этим справляюсь. Неделю назад, три дня назад я просто не приходила на вызов». Я открываю рот от изумления. «Почему? Ты что, идиот?» Вырывается у меня и тут же, и кусаю язык, но поздно. Он усмехается, но в усмешке нет веселья. Возможно, но не настолько, чтобы заключать сделки с малолетними влюбленными, готовыми продать душу за сиюминутную прихоть. У меня есть план, но каратели этого не оценили. Они пришли за мной. Он делает паузу. Похоже, они учуяли тебя, твою энергию, смешанную моей. Ты стала меткой. От этих слов у меня по спине пробегает ледяной холод.、И、я остался меткой, как дичь на охоте. Что это значит? Тихо спрашиваю я. Значит, тебе нет пути домой? Пожимает плечами Демьян. Пока мы не разберемся с этим, твой дом первое место, где они будут тебя искать. И тут меня осениает, Вадик, мой карасеныш. «Мой фамильяр, он там один, совершенно беззащитный!» «Вадик!» Почти кричу я. «Он один, и если они придут...» Я не успеваю договорить. Демьян, не меняясь в лице, щелкает пальцами. Просто щелкает. Тихий, негромкий звук. И прямо посреди его стерильно чистого пола с чашкой чая в одной руке и половинкой печенья в другой материализуется Вадик. Он абсолютно ошарашен. Я смотрю на Вадика, Вадик смотрит на меня, потом на Демьяна, потом на чашку в своей руке. Демьян смотрит на нас обоих с видом довольного кота, который только что съел канарейку и банку со сметаной. Что? Где? Как? Выдавливает наконец Красеныйж. Его голос, тонкий писк. Демьян широко улыбается. обводит нас с ним довольным взглядом и объявляет на всю гостиную. Ну вот, и прекрасно. Теперь будем жить здесь. Считай, одна большая счастливая семья. Мама, он указывает на меня. Папа, указывает на себя. И сынок-фамильяр. Вадик роняет печенье. Оно с глухим стуком падает на тёмный паркет, крошаясь на тысячу мелких кусочков. А я сижу и понимаю, что моя жизнь превратилась в ту самую сказку, которую я до сих пор не могу понять. И, похоже, в ней появился новый, совершенно неожиданный персонаж. «Что там про неожиданные пары?» — говорила библиотекарша. «Надо бы почитать».